Глава 39. Витан. Добрый вечер. Багаж в ручную кладь, верхнюю одежду на ленту. Кошелёк, ключи, телефон, ремень и мелочь в корзину, разъясняет приветливая девушка из службы контроля аэропорта в специальной зоне для пассажиров бизнес-класса. Ставлю командировочный чемодан на ленту, снимаю косуху и кладу её в корзину для одежды. Что-то не так. Сюда вы можете сложить мелкие вещи из карманов указывает она на контейнер поменьше, что стоит перед магнитной аркой. Мне неспокойно. Такое чувство, что не всё на своих местах. Или я просто ищу малейшую причину, чтобы остаться ещё на один день. Ведь сегодня завтра Лея прочитает письмо Яниса. Возможно, что-то допоменяется в её голове. Пора, ходите. с два это случится. Она упрямо, как кошка, горделиво восседающая на крыше. Её завыл приманиваешь лакомствами, признаёшься в любви. Она даже ухом не ведёт, считая себя царицей мира. Снимаю с ленты чемодан, набрасываю косуху и подхожу к контейнеру с мелочёвкой. Лея не желает знать меня. Надеюсь, хотя бы во снах ей приходит на ум, что мы не сможем всю жизнь общаться через Элину, моих родителей, и кого бы то ни было ещё. Не забывайте свои вещи. Думаю о Марии. О том, каким заразительным становится её смех, когда она кружится на карусели. Сегодня днём нам повезло с погодой. Мы провели чудесные пару часов в парке развлечений. Съели пиццу, выпили колу, пока Елена с мамой сидели на лавочке и наблюдали за нами со стороны. Питбуль в юбке неустанно следит за мной, а бабушка со внучкой. Мари спросила, когда мы ещё сюда приедем. Я ответил, что уже весной, ведь зимой парк не работает. Весной. Осень зима, весна начала перечислять она шепотом времена года. Тебя не будет так долго? когда я приеду, мы с тобой отправимся на поиски самой красивой новогодней ёлки. Ёлки, тебя так долго не будет? Больше Мария ни разу не улыбнулась. Сын включит машины в карман косухи, заглядываю в пустой контейнер, щупаю все карманы на себе, пробегаю глазами по тумбе. Вы что-то потеряли? Интересуется девушка с металлоискателем в руке. Телефон. Отвечаю, глянув на чемодан. Я ведь доставал его? Думаю, что нет. Ключи, портмоне, паспорт и кейс с наушниками. Кажется, всё в машине. Неужели оставил его в машине? Вы приехали на такси? Отрицательно качаю головой, хватаюсь за стальную ручку чемодана и направляюсь к выходу. Я оставил машину на стоянке аэропорта, чтобы отец, который собирается прилететь сюда через пару дней, мог уехать на ней. Дождь не сбавляет напор. Пассажиры бегут к зданию аэропорта, а я от него. Вся подъездная дорожка для такси забита белыми и жёлтыми машинами. Водители жмут на клаксон, торопя друг друга. Забросив чемодан в багажник, запрыгиваю в автомобили, замираю на месте. С кожаной куртки стекает вода, с волос по шее и лицу льются ручьи, джинсы промокли насквозь, трусы прилипают к заднице. Чудесно. Просто чудесно. Обнаруживаю телефон в подстаканнике. Возвращение этой штуковины стоило мне сухих трусов, вашу мать. Только беру гаджет в руки, как на экране загорается фотография мамы пытаюсь провести пальцем по сверкающей линии, но сенсор отказывается срабатывать. Мои руки мокрые, и кроме салфетки для пыли в салоне протереть их нечем. "Да, мам", отвечаю наконец, запихивая салфетку обратно в дверную нишу. "Я уже в аэропорту, не переживай". "Витан, Витан, почему ты не отвечаешь?" Её голос звучит непривычно взволнованно. "Я бы даже сказал в каком-то паническом ужасе, заточенном в приглушённый шёпот. Забыл телефон в машине. и только вернулся за ним. Что у тебя случилось? Только не говори, что молния ударила во дворе. По радио только и говорят о Витан. Лея, с тобой перебивает меня. Нет. Почему-то оглядываюсь. Почему она должна быть со мной? Витан, она поехала в аэропорт где-то полчаса назад, но мы не можем до нее дозвониться, телефон не отвечает. Почему она поехала сюда? Завожу двигатель. На улице Твори за чёрт знает что. Она поехала за тобой. У Мари случилась истерика, она зовёт тебя и мы все звонили тебе, но ты не брал трубку. Илия поехала в аэропорт. Я не понимаю, почему она не отвечает. Вдруг что-то случилось. я еду к вам. Выезжаю из кармана, дворники работают в полную силу. Как Мари? Она так плакала, что у неё поднялась температура. Элина лежит с ней, читает сказки, а я пытаюсь хоть до кого-то из вас дозвониться. «Я понял. Еду. Отключаюсь, набираю номер Леи. но в ответ только бесконечные гудки без ответа. Стою перед красным сигналом светофора, просматривая пропущенные от неё, Марии и мамы. Последний звонок от Леи был 12 минут назад. Либо она оставила попытки дозвониться и уже вот-вот проедет мимо меня, либо что-то случилось. И уже она сама не может ответить на мои звонки. А может, просто забыла телефон в машине и бежит к зданию аэропорта? Ехать по серпантину в такую погоду сущее безумие. Видимость никакая. Приходится останавливаться, чтобы войти в крутой поворот. Красные огни их передъедущих автомобилей расплываются в мокром стекле и внушают какое-то странное опасение. Она бы ответила, если бы могла, лебе, ответила на звонки. Тащимся по бесконечной спирали со скоростью, которой даже спидометра не в силах определить, потому что её нет вовсе. За это время успеваю ответить на звонок мамы, которая пребывает в тихом ужасе от неведения. Уверен, она возвращается домой, говорю, чтобы успокоить. Здесь пробка в обе стороны. Наверное, она передумала ехать в аэропорт. Тогда почему не берёт трубку? Задает вполне резонный вопрос, на который у меня, к сожалению, нет ответа. Витан, что-то случилось. С ней что-то случилось. Лея была в таком состоянии, в котором лучше бы не садиться за руль. Я пыталась её остановить, но она была в таком отчаянии, что и слышать ничего не хотела. Сквозь мокрое стекло вижу проблесковые маячки впереди. В горло поднимается ком. Язык будто парализует. Пробка из-за аварии. Как обычно, мелкая и простецкая авария, которая стала причиной гигантского столпотворения. Не переживай. Лея вот-вот приедет, а я следом. Отключаюсь и настороженно пялюсь на проблесковые огни, которые становятся всё ближе и ближе. Машина впереди объезжает препятствия, медленно перестраиваясь на полосу встречного движения. Справа машина скорой помощи, за ней транспорт дорожно-патрульной службы, а посреди дороги столкнувшиеся друг с другом легковушки. Одна из них белая, и это машина Леи. Резко сворачиваю на узкую обочину. Спешу к машине скорой помощи. Автомобиль ли понёс серьёзные повреждения, но сработавшая подушка безопасности хоть немного гас мои неспокойные мысли. Стучу в водительское окно, и оно тут же с урывками опускается. Водитель Ауди у вас? спрашиваю громко, стараясь перекричать дождь, громый шум, что создают плетущиеся по дороге машины. Девушка, молодая девушка, а она у вас? Молодой человек, что вы так паникуете? говорит в ответ фельдшер. Женщина сидит на пассажирском месте и с самым спокойным видом заполняет какие-то документы. Лея! зову громко. Ты здесь? Молодой человек, не надо так нервничать, не поднимайте себе давление. Вы меня слышите? теряю терпение. Здесь авария. За рулём белой Ауди находилась моя, её зовут Лея. Просто скажите мне, где она? Девушку увезла в больницу другая машина скорой помощи. Какая подростка, который был за рулём кроссовера. Я едва разбираю её слова. Она будто нарочно говорит себе под нос. Какая больница? Девушка пострадала? спрашиваю. Вы слышите меня, чёрт возьми? Молодой человек поворачивает она ко мне голову и спускает на переносицу круглые очки для зрения. Волнение сейчас ни к чему Я пытаюсь выполнять свою работу, а вы меня отвлекаете. Часто моргаю. Вода затекает в глаза. Присматриваюсь к фельдшеру. Мы с вами уже встречались, спрашиваю хаотично, роясь в ящичках памяти. Вы врач? Правда, что ли? усмехается она и снова утыкается взглядом своей бумажки. Слышал, Петь? я врач. Вы приезжали ко мне. Наверное, назначала вам успокоительное и рекомендовала посетить невролога. Усмехнувшись собственному остроумию, женщина поднимает бровь. мы уже встречались с вами. Вы меня помните? Такого как вы сложно забыть. Вы ведь тот богатей, который живёт на яхте. Вы приехали, чтобы отнять пятилетнюю девочку у молодой мамочки, потому что считаете себя её отцом который всё это время строил какие-то немыслимые города и не мог быть рядом, а потом втайне от мамы провели тест ДНК, собрали пакет документов для суда, а во время своей тайной операции решили развлечься и поиграть с её чувствами. Я ничего не забыла, петь?» – спрашивает у водителя. Ах, да, и ещё вы считаете себя всемогущим и потому обещаете ребёнку то, чего никогда не сможете выполнить. Ей не нужны ни игрушки, ни домик на дереве, ни дельфины, а только дядя рядом, который на самом деле её папа. Петь, я только не поняла, а девочка знает, что дядя это папа, или папа это дядя? И Из головы вылетела. Догадывается, говорит мужик, пожимая плечами. Точно. У няшки истерика. Дядя папа или папа дядя уехал, потому что она ему не понравилась и не устроила его в качестве дочери. Что вы несёте? перебиваю, окончательно потеряв терпение и понимание происходящего. Я Витан. Я подхватил какой-то вирус летом, и вас вызвали бортпроводники. Господи, о чём вы говорите? Откуда вы столько знаете? У девушки, которую вы ищете, не закрывался рот. Очевидно, что это результат стресса. Она просто говорила и говорила, пока я пыталась выполнить свою работу. За пятнадцать минут мы с Петей посмотрели многосерийную мелодраму. С ума сойти. Это точно, качает она головой, делая записи. Но я так и не поняла, как вы заделали ребёнка, если познакомились только летом? «Петь, ты понял? Я и сейчас ничего не понимаю. Мои глаза ползут на лоб. Папочка, расслабьтесь вы уже, вздыхает она, изобразив улыбку. Ваша мамочка в больнице номер пять» я отметила в направлении, что ей необходимо сделать кардиограмму. У неё сердце, то и дело удары пропускает. Сама же сказала: "Правда, петь?"